Только общий труд и общие мысли могут спасти от этого. Приходит корабль, казалось бы, еще меньше, чем остров, но необъятный океан уже не тот. Горсточка товарищей и корабль — это уже особый мир, стремящийся в доступное и покорные ему дали. Так и корабль космоса, звездолет, в нем мы с отважными и сильными товарищами, Но одиночество перед космосом, — Веда вздрогнула, — вряд ли человек способен вынести его. Низа прижалась к Веде еще крепче. — Как правильно вы сказали, Веда! того я и хочу, всего сразу! — Низа, я полюбила вас. Теперь я больше чувствую ваше решение. Оно мне казалось безумным. Низа молча сжала руку Веды, и ткнулась носом в ее холодную от ветра щеку. «Но выдержите ли вы низа? Это так невероятно трудно!» «О какой трудности вы говорите, Веда?» обернулся, услышавший ее последнее восклицание, эрк -ноур". «Вы сговорились с Дар-Ветром? Он уже полчаса убеждает меня отдать молодежи мой опыт астролетчика, а не уходить в полет, из которого не возвращаются». И что же, удалось убеждение? Нет. Мой опыт звездоплавания еще более нужен, чтобы довести лебедя до цели туда. Эркнор указал на светлое беззвездное небо, где ниже малого Магелланового облака под туканом и водяной змеей должен был гореть яркий Ахернар, довести до пути, не пройденному еще ни одним кораблем земли или кольца. С последним словом эрго за его спиной вспыхнул край выдвинувшегося солнца, лучи которого смели всю таинственность белой зари. Четверо друзей подошли к морю. Океан дышал холодом, накатывая на отлоги берег ряды беспенных волн, тяжелую зыбь бурной Антарктики. Веда с любопытством смотрела на стальную воду, быстро темневшую с глубиной, и под лучами низкого солнца, принявшую лиловатый оттенок льда. Низа крид стояла рядом в шубке из голубого меха и такой же круглой шапочке, из-под которой выбивалась масса темно рыжих волос. По обыкновению девушка слегка вздергивала вверх голову. Дар ветер невольно залюбовался ею и нахмурился. Ветер, вам не нравится Низа? с утрированным негодованием воскликнула ведаконг. «Вы знаете, что я восхищаюсь ею?» — угрюмо ответил Дарветер. «Но сейчас она показалась мне такой маленькой и хрупкой по сравнению с... с тем, что меня ожидает?» — с вызовом спросила Низа. «Теперь вы перебросили атаку Серга на меня. Я вовсе не думаю так поступать». — серьезно и печально ответил Дарветер. — Но мое огорчение, естественно. Прекрасное создание моей милой земли должно исчезнуть в безднах космоса с его мраком и чудовищным холодом. Это не жалость, Низа, а печаль утраты. — Вы почувствовали, как и я, — согласилась Веда, — яркий огонек жизни Низа и ледяное мертвое пространство. «Я кажусь хрупким цветком?» — спросила Низа. Странная интонация ее голоса удержала веду от согласия. «Кто больше меня любит радость борьбы с холодом?»